так и думал. Ну, действительно, меня оклеветали, и я пропал. Вот, единственный добрый человек, следователь, надо его слушать. А что он на меня кричит, это ж понятно. И он мне тоже не верит, слишком уж все против меня. Он вздохнул. Беда моя в том, Иван Семенович, что меня отец был юристом, и после него осталось два шкафа книг о праве, а я их, дурак, все перечитал. Но ничего, На этого прохвоста я не в обиде, научил он меня на всю жизнь. Спасибо ему. — Да, — сказал Потапов задумчиво, — да, научил. — А вот если враг не сдается, это Максим Горький сказал. — Горький. Потапов вздохнул. Острые слова. Когда Агафья, жена Петра, ходила к следователю, он их первым делом высказал. И в школе до да, шутку тоже на комсомольском собрании этими словами уличали. Да-да, Горький. Ну, значит, знал, что говорит, а? Знал, конечно. Да-да, знал. Потапов еще посидел, подумал и вдруг быстро встал. Постой, там ровно кто ходит. И вышел на улицу. Это ты тут? Услышал Корнилов его голос. Ты что тут? А вот я тебе дам, курятник, я тебе дам, не сушек, посмотреть, а ну спать. Он еще походил, запер ворота, потоптался в сенях и вернулся и неторопливо, солидно сел к столу, вынул трубку, выбил аладонь, набил и закурил. Так выходит, что ты и сам запутался, и следователя своего запутал? сказал он строго и твердо, тоном человека, которому наконец-то открылась истина. За это, конечно, тебя следовало наказать по всей строгости. Ты своя и получил. Но сейчас у нас не враг народа, Егода, а сталинский нарком Николай Иванович Ежов. Он безвинного в обиду никогда не даст, так что это брось. Я уж бросил, вздохнул Корнилов и встал. Ну, я пошел, Иван Семенович, мне завтра рано вставать, спасибо за угощение. Потапов неуверенно посмотрел на него. Постой-ка, сказал он хмуро, ну ксять, сядь, Вот Дашка к вам бегала, а у вас там кого-кого только не перебывало. Ты язык широко распустил, а у нее и все ветер в голове. Не на я на прорабатывали. Вот дядю Петю поминают. А что мы про него знали? Приехали и взяли. А да что, про что, кто уж нам объяснит? Правда? Правда, святая правда, Иван Семенович, подтвердил Корнилов. Нет, Даша ничего у нас никогда не говорила. Это и я скажу, и все подтвердят. Ну, пока. И уже за воротами Потапов догнал его снова. Тебя Директор твой будет спрашивать, сказал он, подходя. Так ты вот что, ты до времени, до поры эти наши тарыбары сегодняшние, ясно? Ответил Корнилов, Понял. Да и вообще ты сейчас поосторожнее насчет языка. И это тоже понял. Раз мы с тобой об этом чуть не час проговорили, то значит ушоба кандидаты. Он туда. Если только, конечно, он усмехнулся. Один из нас, кто пошустрее не догадается сбежать до шоссе и остановить попутку в город. Все шуткуешь. Невесело усмехнулся Потапов и вздохнул. — Шуткую, Иван Семенович! Шуткую, дорогой! Не за уж и бежать. Поздно. Вернувшись, Он снова попробовал читать. Но только пробежал несколько строк и отбросил журнал. Повесть только раздражала, и все. Он лег на раскладушку, накинул одеяло и закрыл глаза. «Мне бы ваши заботы», — подумал он зло, — «показали бы вам тут Карибское море и пиратов». «Вот то, что выпить нечего, это жаль, конечно. А, впрочем, почему нечего?» Сколько сейчас двенадцать? У волчихи самый разгар. Он прикрутил лампу и вышел. Ночь выдалась лунная и ясная, все вокруг стрекотало и звенело. Каждая тварь в эту ночь работала на каких-то своих особых волнах.